а над камином висела совсем иная картина. Прекрасная романтическая мечта кисти Бёрн Четыре девушки, украшенные венками, одетые в длинные платья из розово-коричневого муслина с цветочным узором, собрались вокруг яблони. Одна из них сидела с открытой книгой, бережно держа котенка в правой руке, другая, отложив лиру, задумчиво смотрела вдаль. Две другие стояли, одна, протянув руку, срывала спелое яблоко, а другая изящными длинными пальцами приподняла подол фартука чтобы положить сорванный фрукт напротив правой стены долго заметил еще один шедевр берн джонса сервант с двумя ящиками на высоких прямых ножках с колесиками и двумя цветными панно. на одном женщина кормила птиц а на другом ребенок играл с ягнятами. он помнил и картину и сервант но в его детстве они стояли в трапезной их сияющий романтизм Явно диссонировал с церковным аскетизмом оставшейся части комнаты. Приветственная улыбка промелькнула на лице директора настолько быстро, что могла бы сойти за мускульный спазм. — Адам Делглиш? — Добро пожаловать. Отец Мартин рассказал мне, что вы не были у нас очень давно. Жаль, что вашему возвращению не сопутствуют более приятные обстоятельства. — Мне тоже, отец, — ответил Делглиш. — Надеюсь, мне не придется стеснять вас слишком долго. Отец Себастьян жестом указал на кресло по обе стороны камина, а отец Мартин пододвинул себе один из стульев. Когда все устроились, отец Себастьян сказал, должен признаться, звонок заместителя комиссара меня порядком удивил. Начальник следственного отдела столичной полиции намерен проверить, как местная полиция справилась с делом, которое, несмотря на всю трагичность, едва ли можно назвать серьезным инцидентом. К тому же расследование официально закрыто. Вам не кажется, что так использовать кадры несколько расточительно? Он помедлил, а затем добавил или даже незаконно. Абсолютно законно, отец. Разве что не совсем в порядке вещей. Я все равно собирался в Суфолк. Было решено, что мой визит позволит сэкономить время и, к тому же, возможно, не доставит колледжу неудобств. Ну, по крайней мере, в этом есть какой-то плюс. У вас появился повод нас навестить. Конечно, мы ответим на все ваши вопросы». Сэру Элриду Тривзу не хватило деликатности обратиться к нам напрямую. На он не присутствовал, как мы поняли, был за границей, но и поверенного, чтобы следить за процессом, тоже не прислал. Если мне не изменяет память, недовольство он не выражал. Общались мы с сэром Элридом нечасто, с ним не так-то легко иметь дело. Он никогда не скрывал, что недоволен тем, какую стезю выбрал его сын. Конечно, сэр элред не мог считать ее призванием хотя непонятно, зачем ему понадобилось заново возбуждать дело. Есть только три варианта. убийство мы даже не рассматриваем. Здесь у Рональда врагов не было, от его смерти никто не выигрывает. Самоубийство? Такая печальная вероятность не исключается. Однако ни его поступки в последнее время, ни поведение в целом не говорили о том, что мальчик был настолько подавлен. Остается смерть в результате несчастного случая. — Я полагал, сэр Элрит примет этот вердикт с некоторым облегчением. — Все дело в анонимке, — сказал Делглиш. — Думаю, заместитель комиссара вам пояснил. Если бы сэр элред ее не получил, меня бы здесь, скорее всего, не было. Он вытащил письмо из бумажника. Отец Себастьян мельком взглянул на листок. — Очевидно, напечатано на компьютере. Вы не знаете, кто мог его послать? Отец Себастьян пренебрежительным жестом вернул письмо, почти на него не взглянув, понятия не имею. У нас тоже есть враги, хотя это слишком сильное слово. Выражаясь точнее, есть люди, которые предпочли бы, чтобы колледж не существовал. Но мы с ними противники лишь в сферах идеологии, богословия или финансов, когда дело касается средств церкви. Не могу поверить, чтобы кто-нибудь мог опуститься до такой оскорбительной клеветы». Странно, что сэр Элритт принял все всерьез. Как человек, наделенный властью, он должен был давно привыкнуть к анонимным сообщениям. Мы поможем, чем сможем, не сомневайтесь. Для начала вы, конечно, захотите побывать там, где умер Рональд. Прошу меня простить, но я вас оставлю на попечение отца Мартина. Сегодня днем у меня посетители и еще куча неотложных дел, требующих моего внимания. Если захотите присоединиться, вечерний будет в 5 часов» а перед ужином жду вас в своем кабинете. По пятницам мы не подаем вино за столом, вы, наверное, помните, но ну, когда приезжают гости, разумно предложить им перед едой бокал Хереса. В эти выходные у нас еще четверо гостей. Архитьякон Крэмптон, попечитель колледжа, доктор Эмма Лавенхэм, она приезжает раз в семестр из Кембриджа и знакомит студентов с литературным наследием англиканства, доктор Клифф Стэннерт пишет в нашей библиотеке исследования, И еще один полицейский инспектор Роджер Джарвуд из местного отделения, который в настоящий момент в отпуске по болезни. Когда погиб Рональд, никого из них здесь не было. Если вам интересно узнать, кто в тот момент находился в колледже, отец Мартин предоставит список. Вас ожидать к ужину? Не сегодня, отец. С вашего позволения, я хочу вернуться к повечерию. Тогда увидимся в церкви. Надеюсь, вам будет у нас удобно. Отец Себастьян поднялся, беседа явно была окончена. Глава 9 «Полагаю, ты бы хотел по дороге заглянуть в церковь?» — спросил отец Мартин. Было заметно, что он воспринял согласие, даже энтузиазм Делглиша как должное. Командер и в самом деле был не прочь зайти в небольшую церковь. «А Мадонна Вандервейдена все еще висит над алтарем?» — спросил он. «Да, конечно, она и страшный суд».